Глава 20. У главных ворот, как эскорт при встрече важных гостей, выстроилась вся моя прислуга во главе с матушкой Сю, Полли, Кури и Чушу. Явившись с последними лучами закатного солнца, когда опа стеным из чёрного дерева мознуло красным, я недовольно поджав губы, остановила лошадь у ступеней. С возвращением вашего высочества, Хором, словно только и тренировали приветствие в моё отсутствие, воскликнули обитатели поместья, склонив головы. Я же скривилась, понимая, что против такого дружного противостояния, скорее всего, ничего не смогу поделать. Разве в поместье закончились дела? прищурившись, строго спросила. От чего младшие слуги вздрогнули, но на старших это не произвело впечатления. Матушка Сью только улыбнулась, как довольная сытая кошка. "Ну что вы, госпожа? Просто мы ожидали вашего возвращения, решая с какого направления начинать поиски". Я вернулась. Спрыгивая с седла, скинув бровь, указала на очевидное, но где-то в глубине всё же немного приподняло голову чувство вины. Все эти люди зависят от меня. Если что-то случится с принцессой, поместье вновь запечатают, люди лишатся поддержки и опять настанут голодные, полные лишений годы, когда никому позаботиться о благополучии простых людей. И всё же, солнце садится, а лес полон опасностей, с которыми такая молодая леди может не суметь справиться сама. Стараясь не позволить тону стать упрёком, произнёс Кури: "Мы искренне И со всем почтением просим вас не покидать поместие в одиночестве и безоружной. С этими словами сам стражник, а за ним и все остальные, опустились на колени, запрокинув голову, глядя на стремительно темнеющее небо, я только сжала крепче зубы. И что здесь можно ответить? Я обещаю быть более благоразумной. Сквозь зубы прорычала единственное, на что была готова согласиться. Шагнув дальше в поместье, не желая чувствовать такое давление, я все же чуть замедлила шаг рядом с куре. «Можете найти мне малый арбалет? Это единственное, с чем я умею управляться». Резко дернув подол платья, отчего ткань взметнулась едва ли не до колен, я стремительно направилась в свои покои. «Ванну мне!» Сидя после купания у окна, ожидая, пока Полли просушит мои волосы, я продумывала планы на следующий день. Матушка Сю превзошла саму себя, умудрившись выварить какие-то старые шкуры и покрасить еще ткани в красное. На мой резонный вопрос ведьма заявила, что в любое время может явиться посол от правящей семьи с приглашением моего высочества в столицу, а подходящих нарядов у меня нет. Так что через пару дней, когда краска окончательно впитается и просохнет, местные мастерицы приступят к вышивке жемчугом и серебряными нитями, что я привезла с собой. Из чего вы делаете краску? Даже на одно платье нужно не менее пяти яニв, а это много краски, если я верно понимаю, рассматривая звёзды, задумчиво спросила. Есть несколько вариантов. Обычно из лесного растения Мы его так и зовём, красильник. Оно цветёт маленькими жёлтыми звёздами. Цветы жёлтые, а краска красная. Это показалось мне интересным. А для крашения используют корень. Не беспокойтесь, его довольно много в наших местах. Я только кивнула. Меньше всего меня волновало, будет ли у меня новое платье в правильном цвете, или же я поеду в зелёном. Да и кто говорил, что я соглашусь явиться во дворец? Кто меня может вынудить? Что с лекарствами? Я что-то напутала, когда утром приказала поставить чаны. Было не трудно признать свою ошибку в том, в чём практически не имеешь понимания. Вы немного поторопились, если мне будет позволено. В большинстве своём в это время года можно только собирать травы и основу. из которой потом готовят лекарство и косметические притирки, воск, лепестки цветов, некоторых насекомых. Насекомых? Я невольно передёрнула плечами, представив, что по поместью ползают сотни мелких существ с десятками ног и непременно челюстями. Именно муравьиный порошок способен лечить болезни мужчин. А некоторые виды гусениц содержат вещества, способные сбить жар, услужливо пояснила старуха. Покивав, выслушав это всё, я повернула голову к Полле, дёрнув пряди из рук служанки. Никогда. Слышишь, никогда не позволяй ей давать мне гусениц. Полли тихо хихикнула, согласно прикрыв глаза. Не чувствуя полной уверенности, я всё же добавила: Даже если матушка Сю будет утверждать, что это способно меня спасти от мужской слабости и женской истерики. Поняла? Да, ваше высочество, с трудом сдерживаясь, кусая губы, кивнула служанка. Выслушав отчёт Кури о том, что залежи глины вполне достаточные, чтобы можно было привести в порядок все дома, я даже не поужинав отправилась спать. А утром К нам пожаловали гости. Ваше высочество. В комнату, где я занималась бумагами, рассчитывая вместе с Кури, сколько материалов всё же придётся закупить, чтобы как-то привести в порядок несущие балки на крышах домов, низко кланяясь, вошёл один из стражников. Люди со штандартами принца Ола появились в долине. Отодвинув в сторону бумаги, я на мгновение задумалась. С наследником у нас сложились вполне себе неудовлетворительные взаимоотношения. Он считал меня невоспитанной истеричкой, я же видела его довольно поверхностным и не слишком сообразительным для своих лет и титула, так что смысла сдерживать тёмные порывы души не было. Сколько, рассматривая рыжие следы на пальцах после того, как я сходила познакомиться с красной краской, уточнила у стражника Дюжина человек и одна повозка, вероятно, с самим посланником. Думаешь, они на самом деле отправили посла, а не передали письмо с вестовым? Согласно регламенту, подобный документ никак не может быть подан вам, придворным ниже четвёртого ранга. А это заместитель министров либо кто-то из старшего офицерского состава, командующий войск, не ниже. Покачал головой Кури Сложив руки на груди и, судя по взгляду, ожидая, что именно я прикажу. Ниже четвёртого ранга, значит, не ниже баронов. Весьма интересно. Поднявшись со своего места, заставив кури отступить, я вдруг поняла, что не знаю, как именно выглядит моя корона достоинства. А сколько жемчужин на моей короне? Кури тихо хмыкнул. Прикрыв на мгновение рот кулаком, но в глазах всё ещё плясали смешинки, когда мужчина с почтением, чуть склонив голову, произнёс: "На вашей короне три феникса, моя принцесса, и столько жемчуга, сколько сами пожелаете". "Вот как?" возглас вырвался сам по себе. Я знала, что у императрицы 12 птиц по рангу, а у Вив теперь пять, как и у сестры Конунга. Но никогда не думала, что буду носить украшения с тремя фениксами, да и вообще с птицами. Рассматривая широкие красные рукава своего наряда, я прикрыла на мгновение глаза. Это ведьма занимательно. Отправить охрану для встречи посла, чтобы и носа не сунули в мои деревни. Чувствуя, как внутри поднимается что-то озорное, вредное, приказала я. три Феникса. Это не просто занимательно, это практически фейерверк. Особенно при молчаливой поддержке моих позиций непричастности ни к чему со стороны принца Назарата. То письмо Герцога было весьма показательным. "Прикажете подготовить стол и покои?" подала голос Полли. "Нет, не прикажу", хмыкнула я. "Идём на ворота встретим гостей". Силватор. Моя прекрасная черноволосая фея исчезла, и всё вокруг словно утратило яркость красок. Солнце, словно поймав мой настрой, быстро закатывалось за гору, выкрашивая всё вокруг в серые и голубые цвета взамен ярким и сочным краскам, что были ещё пару мгновений назад. Полли из свиты Красной Злючки, явно дворянского происхождения, судя по посадке головы и речи, Но видно, как и я, обедневшего или впавшего в немилость рода, нужно будет узнать чуть больше о этой особе, как только представится возможность, но сперва стоит решить более важные вопросы. Чувствуя, как подрагивает тело, не желая выполнять простейшей команды, я всё же медленно выбрался из-под навеса, подтянув сумку и вернув на привычное место оружие, глубоко вдохнул свежий вечерний воздух. нужно было как-то добраться до реки, студёная и быстрая, она могла бы куда быстрее вернуть силы. Останавливаясь через каждые пару шагов, почти распростравшись на камнях, с трудом перекидывая ноги через валуны, я тяжело дышал, покрывшись испариной. Если бы моя черавница, Полли, всё же смогла прийти завтра, что тогда? Я ж пион на службе у принца, за которым идёт охота. Не самое лучшее решение втягивать в эти дела ещё и барышню. Скинув одежду, я медленно, сползая по гладкому боку камня в небольшой природный заводь, которая давала шанс потом более-менее легко выбраться из реки, опустился в воду. Дыхание, и без того судорожное и нервное, перехватило на несколько мгновений. Вода была не просто холодной, а ледяной. Тело в одно мгновение пронзили сотни игл, А через несколько коротких вздохов я почувствовал, что вполне осилю небольшой переход. Конечно, до следующей точки сбора, где должны были ждать остальные, мне сразу не добраться, но за пару дней, осилю, не позволяя воде намочить волосы, не желая получить последствий, быстро обтёр лицо и осторожно выбрался на камни. Тёплый летний ветерок быстро высушил тело, подарив новый прилив сил. Подавив приступ брезгливости, что придётся натягивать грязную, пропахшую потом и всю в подсохшей грязи одежду, я всё же влез в брюки. Голым мне бы понравилось меньше, с учётом того, сколько видов скорпионов и змей водится в этой местности. В последний момент, вспомнив важное, я уже куда бодрее вернулся к своему прежнему укрытию. Порывшись в сумке, вынул одно из немногих сокровищ, кое я имел располагал. Завёрнутая в тёмный бархат, с виду простая, но ценная для меня вещица, влегла под защиту камней. Может, Полли и не сможет прийти завтра или на следующий день, но я был уверен, что она всё же побывает здесь при первой возможности и найдёт мой подарок. Может, без её помощи я бы и не умер, даже скорее всего, что так. И всё же требовалась немалая смелость, чтобы решиться подойти к незнакомому мужчине, находящемуся в бреду, особенно учитывая мой внешний вид. Нет, барышня определённо заслужила этот подарок. Испытывая некую грусть, что не могу остаться и самостоятельно вручить подарок ей, я, уже привыкнув к полумраку, двинулся в ту сторону, где должны были ждать друзья.